что ради спасения бессмертной души Петра решил самолично отслужить тихую поминальную мессу. Но именно в тот момент, когда он произносил слова «Боже, прости ему все прегрешения», у него блеснула мысль, что, возможно, Петр вовсе и не мертв, «Пьетро не из тех, кто просто так позволит зарубить себя диким сарацином!» Рассуждал папа, пока читал молитву «Прости, Господи, душу раба твоего, графа де за нее возносим к тебе свои смиренные молитвы, дабы обрела она покой». «Для того, чтобы Петр...» Пал в бою, думал он дальше, и отдал Богу душу надобно вмешательство самого Господа, а не его наместника. Не знаю, не знаю, но все подсказывает мне, что с этим разбойником нам еще жить, да тужить. Аминь. Часть? Вторая. Скандал в Гареме. Та, что пришлась по душе. Владыка двух святых городов, то бишь Мекки и Медины, неизменно побеждающий, тут для кого нет титула, равного его достоинствам, как величали падишаха, властителя Османской империи, в подхалимских кругах, или «Бог на земле», как называли его в высших подхалимских кругах, где сам он позволял именовать себя просто «Ваше Величество» или «Мой Султан», в один прекрасный день с самого раннего утра посвятил себя своим обязанностям высочайшего правителя. Обратившись согласно ритуалу спиной к окну, чтобы не отвлекаться лицезрением моря, особливо Босфора, в любое время дня оживленного он председательствовал в Совете визирей, которое в купе с великим визирем было семь, а высших чиновников и военных чинов двадцать один. Среди них верховный паша Исмаил Ага, генерал Янычар, могущественный муж в империи после султана. Ходили слухи, что даже более могущественный, чем султан. И бы довольно было ему пошевелить пальцем, чтобы войско, которым он командовал, все как один человек бросилось в огонь и в воду, дабы исполнять любой его приказ, желание или каприз. Справа от него сидел муфтий, самое высокое духовное лицо в империи. Слева шейх Решад, а перед ним флигель-адъютант великого визиря, и придворный историк Хамди Эсэнди, исполненный учёности муж, надзиравший за работой писаря и уполномоченный заносить в книги все изречения султана. Были тут верховный военный судья, придворный секретарь и хранитель печати, ну и так далее, и так далее. Помимо этих светил и столпов султанского правительства, В зале находилось около 400 придворных сановников неопределенных занятий, так называемых чеушей, и принц-младший брат султана по имени Мустафа. Этот принц хоть и присутствовал на заседаниях совета, но не был его членом, поскольку считался слабоумным и одержимым какой-то непонятной разновидностью религиозного фанатизма. И это его слабоумие и религиозный фанатизм сохранили ему жизнь, потому как у турецких султанов было бычьи, вступая на трон, казнить всех сородичей мужского пола, дабы предотвратить распри, каковое согласно второй суре Корана, хуже, чем убийство. Тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, царствовал громоподобно, Приказывал, отказывал, назначал, отзывал.